Глава четвертая. Иного рода пустыня. Поселок, в который он попал, назывался Уэймет. Тогдашний Уэймет не был нынешним почтенным и великолепным Уэйметом. В старинном Уэймете не было, подобно теперешнему Уэймету, безукоризненной прямой, как стрела набережной со статуей Георга Третьего и гостиницей, носящей имя того же короля.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 был тот самый, что и теперь соединяет Уэймит с Мелкоп мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой, прегражденной плотиной. Уэймит был еще в те времена предместьем портового города мелкум -Реджеса. теперь Мелкум-Реджес один из приходов Уэймита. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы,